«На за что казнить ни тебя, ни сына твоего», — сказал он. «Максим прав». «Что ты, государь?» — скричал Малюта. «Как Максим прав?» И радостное удивление его выразилось «выскажем».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 Так наконец. И не ходите. Возна. Я чаю уж слетела с него голова. Вы все заплатите мне за кровь его.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 Полачь с нём кафтан, засуча рукава, ждёт твоего царского веления. Лицо Иоанна прояснилось. Борис, сказал он. Подойди сюда, добрый слуга мой. Ты один знаешь моё сердце, ты один ведаешь, что я кровь проливаю не ради потехи, А чтобы измену вывести, ты меня не считаешь за сырая отца. Подойди сюда, Федорович, и я обниму тебя. Годунов наклонился. Царь поцеловал его в голову.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 и гривну на золотой цепочке получить из царских рук твоих горяча в нём кровь государь затем и просится на татар до да немцев не затем он просится подхватил царевич а затем чтобы на своём поставить не хочу де быть опричником так и не буду Пусть где выйдет по-моему, а не по-цареву. — Вот как, — сказал Иоанн насмешливо. — Так ты, Максимушка, меня осилить хочешь? — Хе-хе-хе! Вишь, какой богатырь. О, ну, где мне, убогому, на тебя? Что же? Не хочешь быть опричником? Эй, пожалуй, велю тебя в жарники вписать. А-а! Эх, государь, поспешил сказать малюта. Куда твоя милость не велит вписать Максима? Везде готов он служить по указу твоему. Доподи да до мой Максим, поздно! Скажи мачехе, чтоб не ждала меня у нас дела в тюрьме. Колычев их питаем. Поди, Максим, поди!